смеркалось. Матушка и госпожа Плюм, пробивая себе дорогу в толпе, двигались в направлении теней, весьма известного и достославного района Ангморпорка, бурлящего жизнью как лежбище котиков, пахучего как помойная яма. Ну или наоборот. «Значит, — нарушила молчание матушка, когда они вступили в переплетение вонючих переулков, — обычно тебя провожают домой твой сын волтер Он хороший мальчик, госпожа Ветровозг». Словно бы защищая своего отпрыска, произнесла госпожа Плюм. «Не сомневаюсь ты, искренне благодарна богам за то, что у тебя такой сын, на которого всегда можно положиться», — сказала матушка. Госпожа Плюм подняла взгляд, но смотреть в глаза матушки было все равно, что смотреть в зеркало. На тебя таращился ты сам, и спрятаться было негде. «Над ним тут издеваются», — промямлила она. «Смеются, прячут его метлу». «Конечно, в душе они добрые славные ребятишки, но они его мучают». «Стало быть, он носит метлу домой?» «Он следит за своими вещами», — ответила госпожа Плюм. «Я с раннего детства учила его следить за вещами и быть вежливым, воспитанным. Он хороший мальчик, а они его обзывают, смеются над ним». Переулок уперся во дворик колодец, зажатый высокими зданиями. В четырехугольник озаренного луной неба перекрещивали бельевые веревки. «Ну вот, дальше я сама», — промолвила госпожа Плюм. «Большое спать? А как же Уолтер в одиночку доберется до дома? Ну а вдруг ты не придешь за ним?» «О, в опере есть много мест, где можно поспать. Он знает, если я за ним не прихожу, он должен остаться на ночь в опере. Поверьте, госпожа Ветровозг, Уолтер очень послушный мальчик и никому ничего плохого не сделал». «А разве я утверждала обратное?» Госпожа Плюм зарылась в свою сумочку. Она не столько искала ключ, сколько пыталась спрятаться от матушкиного пронизывающего взора. «Думаю, твой Уолтер видит многое из того, что происходит в опере». Матушка твердо взяла госпожу Плюм за запястье. «Интересно, и что же он видел?» Пульс госпожи Плюм резко прыгнул, практически одновременно с несколькими темными фигурами. Тени вдруг размножились. Послышался зловещий скрежет обнажаемых ножей. «Вас, дамочки, двое, а нас шестеро!» — предупредил чей-то низкий голос. «Кричать и сопротивляться бесполезно!» «Ой-ой!» — хмыкнула матушка. Госпожа Плюм упала на колени. «О, прошу, не трогайте нас, добрые господа! Мы всего лишь безвредные старушки! Вспомните, у каждого из вас есть мать!» Матушка закатила глаза. Гром, молния и еще раз гром. «Она хорошая ведьма, настоящая! Такова ее жизненная роль!» таково бремя, которое она несет, и она четко знала, что есть правильно, а что неправильно, что зачастую добро и зло идут рука об руку. Матушка искренне надеялась, о, как она надеялась, что, несмотря на свою молодость, эти люди уже закренелые мошенники, и, как говорится, их исправит лишь... «У меня когда-то была мать», — задумчиво протянул один, «только, по-моему, я ее вроде как тогось». «Ага, вот и ответ». Матушка потянулась обеими руками к шляпе, чтобы выудить две длинные шпильки. Совсем рядом в лужу громко плюхнулась черепица, соскользнувшая с крыши. Все дружно задрали головы. На фоне лунного неба вырисовывался силуэт закутанного в плащ человека. Затем человек вытащил из ножен шпагу и, спрыгнув во двор, мягко приземлился прямо перед одним из негодяев. Шпага превратилась в атакующую змею. Первый из воров резко крутанулся и отважно бросился на возникшего прямо перед ним противника. Впрочем, тут же выяснилось, что напал он на своего товарища, другого вора, который в свою очередь тоже взмахнул ножом и задел бок стоящего рядом напарника. Фигура в маске танцевала прямо посреди банды. Лезвие шпаги выписывало в воздухе сверкающие пируэты. И лишь позже матушка осознала, что эта самая шпага так и не нанесла ни одного удара. С другой стороны, в этом не было необходимости. Когда шестеро дерутся с одним, да еще среди неверных теней, да еще когда в противника попасть не легче, чем в разъяренную осу, да еще когда эти шестеро получили свое представление о рукопашной от таких же непрофессионалов, как и они сами, так вот, примерно в шести случаях из семи они пырнут своего подельника, а в одном из двенадцати заедут себе живуха. Спустя каких-то десять секунд те двое, что к тому времени еще оставались на ногах, не сговариваясь, переглянулись, повернулись кругом и пустились на утек. И снова воцарилась тишина. Победитель низко поклонился матушке ветровоз. «О, Белладонна!» — воскликнул он. После чего всплеснул черный плащ, мелькнул красной шелкой, таинственный незнакомец исчез. Лишь послышался легкий стук башмаков по булыжной мостовой, но буквально секунду спустя и он стих. Пальцы матушки так и застряли на полпути к шляпе. «Ничего подобного», — только и смогла сказать она. Затем матушка посмотрела вниз. Разнообразные тела стонали или издавали тихие булькающие звуки. «Ну и ну», — пробормотала она, но тут же взяла себя в руки. «Думаю, госпожа Плюм», — решительно заявила она, — «нам понадобится горячая вода и изрядное количество бинтов», а также хорошая острая игла, чтобы наложить швы. Не можем же мы допустить, чтобы эти бедолаги истекли здесь кровью, пусть даже некоторое время назад они пытались ограбить бедных старушек». Вид у госпожи Плюм был предельно напуганный. «Бедным старушкам свойственно милосердие, госпожа Плюм», — напомнила матушка. «Я разведу огонь и разорву пару простыней», — предложила госпожа Плюм. «Не знаю, удастся ли найти иглу». «С этим можешь не беспокоиться». Матушка пошарила в полях шляпы, извлекла оттуда некую подозрительного вида шпильку и опустилась на колени возле поверженного вора. «Она, правда, довольно ржавая и к тому же тупая», — добавила она. «Ну да что поделаешь, придется обойтись подручными средствами». Игла ярко сверкнула в лунном свете. Круглые испуганные глаза неудачливого воришки сфокусировались сначала на игле, потом на лице матушки. Тело судорожно задергалось. Это верные ключицы предприняли попытку закопать своего хозяина в булыжник мостовой. Наверное, хорошо, что в тот момент никто больше не видел матушкиного лица, закрытого тенями. «Что ж, а сейчас мы будем творить добро», — произнесла она.